помощь идет». Рабочий, покрытый с ног до головы каменной крошкой, выглядел озадаченным, словно у него спросили какую-то бессмыслицу. Даже пыльная оранжевая каска казалась свидетельством потускневших мыслей. «Чего?» — наконец догадался переспросить он. «Нам нужен Айрик Хэтлан!» — Кнут, пытаясь перекричать рев бульдозера, который будто борец, Пытался отпихнуть каменного противника прочь. — Он руководит разбором завала. — А, Айрик яичный салат. — Что? — Он впереди! — повысил голос рабочий и махнул рукой. — Полный такой и высокий. — Только технике под ноги не угодите, лады? — Да, хорошо, спасибо. Кнут поманил за собой зевавших Рудольфа и Эллинга. Вместе пошли среди лязгающих машин. Утесы Квасера, уходившие скальными подбородками в небо, словно смеялись над потугами людей расчистить шоссе. Освобожденного дорожного полотна не набиралось и полсотни метров. Айрик Хэтлан нашелся за отползавшим фронтальным погрузчиком с неисправным ковшом. Он стоял в окружении двух работяг и что-то втолковывал им – не замечая, как из сэндвича в руке вываливается начинка, вареное яйцо и салат, испачканный в майонезе. «Арик Хэтлан?» — уточнил кнут и протянул руку. «Кнут Фоссе». Тот с отрешенным видом потряс предложенную конечность. «Господи, всего-то полседьмого. Вы еще кто?» «Вам звонил Юхан «Это жирная заноза? Нет». «Здесь, знаете ли, проблемы со связью?» «Так кто вы?» Кнут пожал плечами. «Спасатели?» «И хотим попасть в Лилихейм через утесы Квасера». Айрик пробежался по ним взглядом. «Да, экипировка что надо. Очки со сменными линзами, прорезиненные рюкзаки, оливковые костюмы из брезента и кордура и прочее альпинистское барахло. Как раз, чтобы пройти через горы. И все же а как по мне вы военные он показал взглядом на ледорубы болтавшиеся у спасателей на поясах на подковьях юрикин не бывает снегов и льда зато эти благовидные штуки удобно вгонять в черепа не так ли кнут краем глаза заметил как рудольф улыбнулся а эллинг нахмурился нам не чужда военная подготовка бесстрастно отозвался кнут так мы пройдем здесь «Только если у вас зонтик, на который поплевал Иисус!» Арик хмыкнул, довольный получившейся шуткой. «Камнепад не прекращается. Раз в два или три часа какая-нибудь дура срывается с самого верха, норовя прикончить моих ребят. Пока, слава богу, лишь одна сломанная нога и один вывихнутый палец. Неплохо, а?» «Видимо, Кнут опять пожал плечами». «Это чертовски плохо!» — заорал Айрик, не выдержав. «Про эту дорогу лучше забыть. Издается мне, в они так и сделают». «Хорошо, мы вас поняли». После этих слов странная троица альпинистов отправилась прочь. Шагали собрано и молча, так будто уже приступили к сложному переходу через горы. «Эй, а что с тем вертолетом?» — крикнул им Айрик. Ему, как и всем, кто увяз в этой дьявольской расчистке шоссе, страшно не хватало новостей. Кнут остановился, пропустив вперед товарищей. Он упал с другой стороны. Ляз техники стих, и Айрик ощутил, как звенит в ушах фантомный рев. Говорить обычным голосом оказалось непривычно. Его падение было видно со спутников, да? Да. А там. «Там было видно что-нибудь еще?» «Нет». «Ты ведь не врешь мне?» Кнут не ответил. Он развернулся и направился за Рудольфом и Эллингом. Они покинули зону активного разбора завала и, перемахнув через барьерное ограждение, двинули на восток. Каменистая местность напоминала о буйном тектоническом прошлом. Подкова Хьюрикен высилась справа растянутой зубастой громадой. «Тот парень с сэндвичем, он мне не понравился», — вдруг заявил Эллинг. «Он не следит за собственной едой». «Тебе и отражение в зеркале не нравится», — заметил Рудольф. «Парня в зеркале я вообще терпеть не могу». Спустя двадцать минут Кнут подал знак, чтобы они остановились. Перевел спокойный взгляд на подковых юрикен словно выказывая уважение противнику, с которым вот-вот сцепится. Заброшенная туристическая тропа, по которой может пройти внимательный человек без снаряжения, называется «Малый шаг». Она в километре отсюда. Но наш подъем начнется сейчас. Никаких вертолетов и другой помощи не будет, пока мы не убедимся, что там, на другой стороне, находится решаемая проблема. Наш срок — сутки. Рудольф и Эллинг мгновенно подобрались. Ни одну разведывательную или спасательную операцию, в которых им доводилось участвовать, нельзя было назвать легкой прогулкой. Но вокруг Лилихейма витало слишком много необъяснимого, так что даже самонадеянный Эллинг немного нервничал. Они бы изумились, узнав, что домой из них вернется только один.